Антон Буткевич. Моя космическая станция. Книга восьмая. Финал. Глава первая. Разговор по душам с Садой и начало десятого этапа. В этот самый момент Хиро посетила одна мысль, о которой он раньше не задумывался. Точнее, не так. Он даже не предполагал, что к концу девятого этапа останется так мало участников. Конечно, не все преемники выбыли по причине смерти, и Ольга является тому прямым подтверждением. Некоторые добровольно сдались по тем или же иным причинам, но... «Всего 15 участников перед последним этапом? Серьезно? Учитывая тот факт, что командиру выдали задание попасть в десятку лучших для прохождения очередного этапа его личного задания. Неужели Гвен заранее предполагала, что так произойдет?» Впрочем, она отвечает за все системные сообщения и задания. По крайней мере, так было раньше – Но в последнее время сильно ощущается вмешательство других, высших в ее обязанности. Для чего тогда было нужно так сильно напрягаться в погоне за очками влияния? Достаточно просто не выбыть из задания до его завершения. Но в этом и заключается основная сложность. Никто добровольно не отдаст право на прохождение в следующий этап – Знай хиро заранее о том, сколько останется других преемников к десятому раунду, можно было избежать множества ненужных смертей. Или нельзя было? В любом случае, при следующей очной встрече с Гвендолин, надо будет обязательно уточнить этот вопрос. Неизвестно, ответит ли она правдиво, но даже так, по недомолвкам, можно будет многое понять. Развить эту интересную тему дальше командиру не дали. Сара, стоило Ахира вернуться обратно на станцию, почти сразу же с ним связалась. «Лидер, ада очнулась», – услышал он голос главы медицинского отдела через передатчик. «Яна очень хочет с вами встретиться». «Хорошо, скоро буду», – вздохнул командир. «Пусть подождет немного». Оборвав связь, инопланетный путешественник пристально посмотрел на остывшую кружку с кофе, махнул на неё рукой и переместился в медицинский сектор. В нём находились сама Сара, Матвей и несколько работников. Большая часть сотрудников отсутствовала по каким-то своим делам. «Как состояние?» – сразу же спросил Хиро, как только к нему подошли. «Положительное? Она всё ещё испытывает некоторую слабость?» «Но состояние стабильное и постепенно идёт на поправку», быстро ответила Сара, сверяясь с информацией на планшете. «Нам удалось полностью нейтрализовать проклятие, а также все сопутствующие ему последствия. Первое время после пробуждения девушка пребывала в состоянии небольшого шока, но после нашего разговора успокоилась и сразу же попросила о встрече с вами». Ада все еще находилась в одной из множества медицинских капсул, коих стало значительно больше в последнее время. В некоторых из них находились и другие люди с разными степенями повреждений. Кто-то сломал ногу на производстве, а кому-то оторвало руку во время сражения с монстрами. В любом случае, у медицинских работников всегда было чем заняться, даже в относительно мирное время. Капсула девушки находилась в метрах в пятидесяти от того места, где вёл беседу командир Исара, поэтому она не могла слышать их разговора. Сколько потребуется времени на её полное восстановление? От трех до семи дней быстро ответила глава отдела. Но это если говорить про физическое состояние пациента. В случае с психологическим, ей потребуется время, чтобы переварить недавние события. К счастью, в наших рядах Есть хорошие психологи и психотерапевты, поэтому с этим не должно возникнуть проблем. Тем более, учитывая её статус преемника, она должна быть довольно сильна в психологическом плане. Я посмотрела несколько видеозаписей с её участием в задании и могу с уверенностью сказать, что Ада – девушка сильная во всех аспектах». «Это хорошо», – вздохнул командир. «Пойду с ней поговорю». На этих словах... Хиро направился прямиком к капсуле, в которой находилась девушка. Сара и остальные работники занялись своей работой, не собираясь отвлекать лидера от разговора. «Привет!» Подойдя, командир открыто улыбнулся и посмотрел на девушку. Выглядела она не то чтобы хорошо, но болезненная бледность с её лица спала. «Как ты себя чувствуешь?» «Если не считать того факта, что, по сути, всё ещё нахожусь на больничной Хуйки, то нормально». Лёгкая улыбка тронула её губы. После пробуждения мне довелось о многом подумать. «И к чему привели твои размышления, если не секрет?» Хиро немного отошёл, вернувшись обратно со стулом. Медленно на него усевшись, он пристально посмотрел Ади прямо в глаза. «Сожалеешь о своём решении стать моим фамильяром?» «А кто бы не сожалел в моей ситуации?» Довольно честно ответила она, можно сказать, что моя жизнь круто повернула в другую сторону. Ещё совсем недавно я была преемником и входила в сотню сильнейших людей на этой планете, имела большое количество подчинённых, а также потихоньку налаживала жизнь и быт как свой, так и доверившихся мне людей. Они признали меня своим лидером и пошли за мной, всем сердцем веря в правильность своего решения. «А что в итоге?» «Все раунды глобального задания я старалась поступать честно и по справедливости, а в итоге меня чуть не убили там, где, по сути, были запрещены убийства. И когда такое происходит с тобой, хочешь ты того или нет, но вера человечество медленно угасает». «Ада, ты уже довольно взрослая девушка», – помотал головой из стороны в сторону Хиро. И должна понимать, насколько человеческая натура непредсказуема. В критических ситуациях большинство людей пойдут на всё, что угодно, ради своей выгоды. «И ты тоже в их числе?» – приподняла одну бровь девушка. «В обмен на спасение моей жизни сделал меня своим фамильяром. Мне всё ещё сложно принять тот факт, что я, будучи человеком, стала фамильяром другого человека, даже зная причину» это принять не так просто. Не подумай, что я сейчас жалуюсь или пытаюсь давить на жалость. Нет, я искренне благодарна за то, что сейчас жива. Откажись я тогда и неизвестно, что бы случилось с теми, кто мне доверился. Всему есть цена, вздохнул командир. И я не собираюсь этого отрицать. Тогда единственной возможностью спасти тебя было заключение контракта. Без него не было бы возможности взять тебя с собой сюда, где вот те люди в белых халатах...» Хиро кивком головы показал на Сару и Матвея, которые оживлённо что-то обсуждали в отдалении. «Приложили все свои усилия, чтобы ты не умерла. Но давай посмотрим на эту ситуацию немного с другой стороны. Так сказать, отвлечёмся на время». Что тебе вообще известно обо мне и МКС в целом? Большую часть информации я получала лишь из слухов. Девушка внимательно посмотрела на тех, на кого указал командир. И в зависимости от того, кто эти слухи распространял, она могла разниться. Единственное, в чём сходилось большинство мнений, так это то, что ты невероятно сильный лидер. И сейчас я говорю не о твоих боевых навыках, а в целом. А по поводу МКС в общем, мне особо сказать нечего. Возможно, что ты этого не знаешь, но о созданной тобой организации ходит множество самых разнообразных слухов, большинство из которых основаны лишь на предположениях. Но одно известно точно. МКС – закрытая область, и нарыть настоящую проверенную информацию о внутренней кухне еще никому не удалось вы умело скрываете свои секреты от всего мира. Но с этого момента ты сама своими собственными глазами сможешь увидеть, как всё здесь устроено», – улыбнулся Хира. Слова Ады, которые она говорила, значили многое. Она пока ещё не понимает их значимость, но для командира эта информация привнесла то, о чём раньше он мог лишь догадываться, услышать правду от кого-то со стороны, кто еще не был связан со станцией, показывает, в правильном ли направлении они развивались до этого. «К сожалению, сделать это прямо сейчас ты не сможешь». Сара, являющаяся главой медицинского отдела, сказала, что до твоего полного восстановления от трех до семи дней тебе еще некоторое время придется побыть здесь, пока тебя не выпишут. «Что будет с моими людьми?» Глаза девушки стали стеклянными, она будто ушла куда-то внутрь себя. «Я теперь стала твоей подчинённой, и, судя по всему, первое время меня никто и никуда не отпустит». «С чего такие выводы?» Нина удивился командир. «Если ты переживаешь по тому поводу, что стала моим фамильяром, и должна будешь всегда находиться подле меня, то сразу же скажу – нет. Как ты думаешь?» «Сколько у меня фамильяров?» «Я видела двоих», – честно произнесла девушка. «Понятно, значит, с Катаной и Тетрой она заочно знакома». Впрочем, она не могла их не заметить. Они были на том злополучном этапе, где Ада чуть не распрощалась с жизнью. И очень удивилась этому, ведь обычно у всех лишь один фамильяр. «Ты шестая». Спокойно произнёс Хиро, глядя на её реакцию. Стоит отметить, что она сильно удивилась сказанному. «Не стоит заранее делать такие округлённые глаза. Тебе ещё предстоит много раз сделать это выражение, пока будешь знакомиться с тем, как всё устроено на станции. Но одно могу сказать сразу. Все фамильяры состоят в моём личном секретном отряде. О том, что они в нём состоят, известно только им. Даже старшие офицеры или мои заместители не владеют этой информацией. Тебе же это я говорю потому, что ты тоже станешь частью этого отряда». «Шесть фамильяров!» «С трудом выговорила Ада. Но как?» «Так уж сложилось», — улыбнулся командир. «И на большинство вопросов, которые готовы сорваться с твоих уст, ответят твои будущие партнеры». После того, как мы закончим нашу с тобой беседу, я отправлю их пообщаться с тобой, а заодно и познакомиться. Хотя, честно говоря, не думаю, что прямо сейчас тебе бы хотелось видеться с ними со всеми разом, поэтому первым делом направлю сюда Су. Вижу, что ты собираешься задать вопрос, поэтому заранее отвечу на него. Су является лидером всех фамильяров пока этой информации будет для тебя достаточно. «Еще несколько месяцев назад я жила самой обычной жизнью небольшого офисного клерка», вымученно улыбнулась девушка. «Тогда я еще и представить не могла, что мне, да и всему миру в целом уготовила жизнь. Апокалипсис нагрянул неожиданно, когда мы с друзьями отмечали день рождения нашего общего товарища, Мы сняли небольшой загородный домик у озера и планировали хорошо оттянуться за выпивкой и шашлыками. В самый разгар веселья это и случилось. Некоторые наши друзья попадали на землю, забившись в конвульсиях с пеной у рта. Веселье сразу же прекратилось и началась настоящая паника. Мы пытались связаться со скорой, звонили в больницу с нескольких номеров, но всё было тщетно. Линия была постоянно занята. Трое наших товарищей, которые до этого бились в конвульсиях, резко затихли, и мы уже было подумали, что всё, они умерли, пульс не отслеживался, дыхания не было. Среди нас не было врачей. Но для того, чтобы понять, что произошло самое страшное, не надо было обладать сверхразумом. Вот только на тот момент мы и понятия не имели, что самое страшное начнётся как раз-таки позже. Нас было десять. Когда трое упали и перестали подавать признаки жизни, большая часть поддалась ужасу. Мы не знали, что делать. На отдых мы приехали без своих автомобилей, а попытки вызвать скорую или такси не приносили никакого результата. Просто представь, как молодые люди, самому старшему, из которых было двадцать пять, пытались понять, что им делать дальше. Уехать мы не можем, вызвать никого тоже, а трое из нас бездыханно лежат на земле. Всех охватила паника, страх и все самые плохие чувства, которые можно испытать в такой ситуации. Тогда мы еще и представить не могли, что самое страшное впереди, но в скором времени осознали. Когда один из тех, кто уже некоторое время бездыханно лежал на земле, резко начал шевелиться и подавать признаки жизни, двое сразу же бросились к нему и... В этот момент он взял и вцепился в руку моему парню. «Да, я была на том отдыхе вместе со своим любимым». Мы сразу же бросились разнимать пришедшего в себя друга, всё ещё думая, что он находится в состоянии шока, и этот укус был из-за этого. Но в этот момент и Дима упал на землю, забившись в конвульсиях, как раньше наши друзья, а те двое, среди которых была и моя сестра, тоже начали приходить в сознание. «Вот тогда всё и началось». Мне пришлось своими собственными руками раскрыть череп своему парню а позже и сестре, потому что они начали бросаться на всех пытаясь укусить, а в некоторых случаях это у них получалось я защищалась, но уцелеть удалось только нам двоим мне и еще одному парню самому молодому в нашей компании тогда то я и получила уведомление о том что стало игроком. Думаю, ты и сам прекрасно помнишь, как это происходит. И именно тогда я и осознала, что мир больше никогда не станет прежним». «Сожалею о твоей утрате», — искренне произнёс командир. «Извини, что заставила выслушать мою историю. По щекам ады текли слёзы. Просто разговаривая с тобой, я осознала, насколько сильно устала от всего этого, После этого случая я очерствела и неистово начала уничтожать всех зомби, которых только встречала, попутно повышая свой уровень. Постепенно к нам с другом начали присоединяться люди, и наш отряд медленно, но неуклонно увеличивался. К сожалению, вскоре и его не стало. Нам попался сильный монстр, мы его назвали Глаз. Он завладел его разумом, и друг бросился на меня, и как бы я ни старалась не навредить ему... Ничего не вышло. В итоге его кровь навсегда останется на моих руках, а мне самой лишь чудом удалось выжить. С того самого момента я поняла, что моя цель не просто спасти всех, а такими действиями хоть немного облегчить ту боль, что затаилась глубоко внутри меня. Не знаю, какого ты обо мне мнения и на чём оно основывается, на тех видеозаписях с глобального задания или ещё на чём-то, но одно могу сказать с уверенностью. Я не такая невинная и милая девушка, какой бы тебе хотелось меня видеть». «У меня и в мыслях не было так о тебе думать», – честно сказал Хиро. «Глядя на тебя, я вижу лишь сильную, очень сильную и волевую девушку, которой пришлось пережить многое». К сожалению, вернуть погибших товарищей и парня мы уже не можем, но вот двигаться дальше – вполне. Мои слова могут прозвучать немного грубо, но мир не стоит на месте, и хотим мы того или нет, нам придется под него подстраиваться. Сейчас тебе необходимо выплакаться и о многом подумать, я отправлю к тебе суп, она очень хороший слушатель, а пока отдыхай». Позже, когда ты немного успокоишься, мы с тобой еще раз пообщаемся. Аду била крупная дрожь, а слова давались с трудом, поэтому командир решил оставить ее, чтобы она смогла немного прийти в себя. Кивком головы Хиро показал Саре, чтобы та подошла, и после этого командир сразу же ушел. У каждого была своя история, и большинство из них не оканчивались счастливым концом. У Ады нервный срыв, и прямо сейчас Хиро ничем не сможет ей помочь, в отличие от Сары и Лесу. поэтому решение оставить ее на них было самым верным и правильным. По крайней мере, он так думал. Быстро связавшись с Артуром, командир выслушал краткий отчёт и, исходя из него, понял, что пока справляются без его вмешательства. Следующий поединок будет с фаворитом, поэтому подготовиться к нему надо ещё более основательно, чем ко всем прошлым сражениям. Запершись в арсенале, Хиро почти всё оставшееся время занимался подготовкой, выделив лишь несколько часов на небольшой сон и отдых. Когда пришло время отправляться, он был готов. Перемещение прошло незаметно. Командир оказался в небольшой комнатушке без окон и дверей. Интерьер напоминал собой похожий на тот, что был на первом этапе задания. Судьи из высших на этот раз не было, но вот его оппонент уже был на месте. Вальяжно развалившись на стуле, закинув при этом ноги на стол, она пристально посмотрела на прибывшего. Именно она, ведь это была девушка, и командир ее помнил. — Давненько не виделись, Хиро, — улыбнулась она. — Надеюсь, ты меня еще не забыл?